Улисс, которого она как-то выудила из книг матери, показался Полли слишком уж непонятным. «Буду писать, как хочу», — заявила Клэрри, «так что бесполезно мне советовать». «Ладно, пойдем за остальными покупками». Обед стоил четыре шиллинга и шесть пенсов, больше, чем они рассчитывали, поэтому Клэрри великодушно заплатила всю сумму. «Отдашь после своего дня рождения», — сказала она. «Думаю, мисс Миллимент уже привыкла». Мне кажется, желание выйти замуж угасает в довольно молодом возрасте. Черт, серьезно? Ну тогда я вообще вряд ли выйду замуж. Сейчас мне что-то не очень хочется, а после 20 лет женщины так быстро стареют. Посмотри на Зоуи. Люди стареют из-за скорби. Люди стареют из-за всего. Знаешь, что? Та дама, которая обожает растягивать слова... «Подруга тетушки Вилли, леди Неборд», — сказала Луизе. Кузина ответила ей молчанием, и Клэри продолжила. «Мол, никогда не вскидывай брови, не то морщины на лбу появятся. Тебе такой совет тоже пригодится, Поле. Ты ведь всегда хмуришься, когда думаешь». Потом они вышли из кафе, и Клэри спросила. «Ну и что же мне ей подарить?» «Тетя Зоуи?» «Не знаю. Наверное, мыло или соли для ванн. Или шляпку». «Нельзя покупать шляпки другим людям, Пол. Им же нравятся только жуткие, которые они сами себе выбирают. Разве не странно?» — заметила Клэри, направляясь от набережной в сторону магазинов. Люди торчат в магазинах, примеряют одежду, обувь и прочее буквально часами, чтобы все сидело и смотрелось идеально. Ну а потом что? Выглядят они в большинстве своем жутко, ну или заурядно. С тем же успехом можно было повытаскивать вещи наугад. В любую минуту все переоденутся в одинаковую форму, грустно отозвалась Полли, снова начиная чувствовать себя отвратительно. «А мне это наблюдение кажется любопытным», — с обидой сказала клэрри «И вообще, его можно применить не только к одежде, но и к человеческой природе». «На мой взгляд, в человеческой природе мало хорошего, иначе над нами ненависла бы такая страшная опасность. Давай уже купим нитки и все остальное, и поехали домой». И, раздобыв все необходимое, упаковочку мыла Морни с ароматом розовой герани для Зоуи, в тетрадке, а также голубые шерстяные нитки, из которых Полли намеревалась связать себе свитер, они отправились ждать автобус. В ту же субботу после обеда Хью и Руперт, вооружившись внушительным списком покупок, поехали в батл. Руперт вызвался сам, а Хью, который чуть было не поссорился с Сибилл, предложил составить брату компанию. Сделав перечне всего необходимого для трех домов, они отправились в путь на Воксхолле. Его Руперт приобрел после того, как в прошлом январе начал работать в семейной фирме. «Как же чертовски глупо мы будем выглядеть, если война все-таки не начнется», – произнес он и после недолгого молчания глянул на брата. «Не будем». «Опять мигрень?» «Да нет, просто задумался». «О чем?» о твоих планах. Хм. Ну, наверное, подамся на флот, как я и подозревал. Правда, все дела лягут на твои плечи, верно? Мне поможет старик. Вновь воцарилось молчание. Поработав в фирме, Руперт лично убедился, насколько их отец упрямо и диспотечен. Единственным, кто мог бы с ним сладить, был Эдвард. хьюже не соглашаясь с очередным приказом, вступал в открытый и яростный спор манипулировать или, как иногда говорили, деликатничать он не умел. И ссоры эти, как правило, приводили к непростым компромиссам, невыгодным ни одной из сторон, а особенно компании. Руперт, который только учился о профессии не мог ничем помочь и оставался лишь вынужденным свидетелем, а потому этим летом, когда Эдвард уехал на курсы для добровольцев, ситуация значительно ухудшилась. Сейчас Эдвард вернулся, но ненадолго – он просто ждал, когда его призовут. И Руперт, решившийся на работу в компанию, как только Зоуи забеременела, до сих пор не понимал, правильно ли поступил. Преподавание виделось ему лишь временной мерой, чем-то вроде стажировки перед тем, как полностью отдаться профессии художника. А работа в коммерческой сфере, как оказалось, никогда не позволит ему рисовать. Потому его так будоражила неминуемая война – Это был способ вырваться на волю, хотя Руперт едва ли мог признаться в подобном даже самому себе. «Но, разумеется, я буду по тебе скучать, дружище», — проговорил Хью с напускной небрежностью, которая вдруг заставила Руперта растрогаться. Ведь Хью, как и их сестра Рэйчел, всегда становился нарочито небрежным, если слишком уж волновался. «Меня, конечно, могут и не взять», — отозвался Руперт. В слова свои он не верил, просто не знал, чем еще приободрить брата. «Возьмут, конечно. Жаль, что от меня теперь маловато пользы. Черт, бедные поляки. Если бы русские не подписали тот пакт, вряд ли бы он осмелился так далеко зайти». «Гитлер? Ну а кто же еще? Хотя у нас был год отсрочки надеюсь, мы потратили его с умом». Уже в батле Руперт произнес. «Припаркуюсь около Тилса, да? Нам все равно там кучу покупок делать». За следующий час они приобрели 4 дюжины банок для консервирования, дезинфицирующее средство, керосин, 24 фонарика с запасными батарейками, 3 оцинкованных ведра, жидкое и обычное мыло в огромных количествах, 4 примуса, кварту денатурата, 6 грелок, две дюжины лампочек, фунт полудюймовых гвоздей и 2 фунта, покрытых оловом, 6 катушек черной нитки и упаковку иголок для швейной машинки. А вот ткани для затемнения окон в магазине осталось всего три ярда. «Возьмем, все равно пригодится», — сказал Хью Руперту. В аптечном отделе они добыли водичку от коликов, гидроксид магния, детское мыло, шампунь и солевое слабительное «Эндрюс Ливер Солц». Еще Руперт купил черепаховую заколку для Клэри, которая решила отрастить челку и теперь напоминала ему собачку. Затем они забрали два ящика продуктов. Один утром заказала Дюши, а второй Вилли. Купили сигареты для Рэйчел и, опять же, для Вилли. Руперт приобрел журнал о светской жизни. Татлер для Зои, а Хью – экземпляр книги «Как зелена была моя долина» для Сибил, которая любила читать новинки, а на эту были хорошие отзывы. Потом Руперт с Хью вновь сверились со списком, и поняли, что в этом магазине не продается вода для дюши. Что еще? Нечто похожее на барший мор. Мозг-барашка со знанием дела расшифровал Хью для Уилса. Сибил считает, что без еженедельной порции он не выживет. Поэтому они отправились к мяснику, и тот им сообщил, что буквально минуту назад позвонила миссис Казолет-старшая с просьбой отложить для нее говяжий язык а один в лавке, к счастью, остался, и мясник как раз положил его в рассол, поэтому перед готовкой надолго замачивать его не надо, передайте кухарке. «Если вы не возражаете, сэр», — добавил мясник. Он привык, что если дамы не приходили за заказом лично, что случалось редко, то заезжал мистер Тонбридж. «Джентльмены совершают покупки...» «Верный знак, что снова творится черти что», — думал мясник, заворачивая бараний мозг в пергаментную, а затем и в обычную оберточную бумагу. Неподалеку подметал пол мальчишка. Дело близилось к закрытию, и мяснику пришлось его отдернуть, чтобы тот ненароком не изгваздал брюки джентльменов грязными опилками. На улице прибавилось народу. Туда-сюда бродили, то и дело с несчастным видом, заглядывая в витрины, — Беременные женщины, за которыми по пятам следовали бледные детишки. «Эвакуированные», — заметил Руперт. «Нам, думаю, еще повезло. Уж лучше детский приют. По крайней мере, вши малышам не грозят. Да и они не жалуются, что слишком тихо и скучно, или что не могут поесть. Не жалуются?» «Ну, Сибилл говорит, что миссис Крипс говорит то, что мистер Йорк слышит, что говорит мисс Бут». «О, Господи!» Когда они сели в загруженную покупками машину, Хью вдруг сказал, «Как думаешь, детям стоит оставаться на месте?» «Ты про наших ребят удивленно переспросил Руперт?» «Да». «Ну а куда их еще? Точно не в Лондон». «Отправить в глубь страны, подальше от побережья. А что, если начнется вторжение?» «Ох, право слово, мы не можем заглядывать так далеко. Прикури мне сигаретку, а?» «Что думает сибил продолжил Руперт, когда брат выполнил просьбу. Она колеблется, хочет в Лондон, за мной приглядывать. Я на такое, разумеется, не согласен. И опять мы чуть не поссорились, — добавил Хью, вновь изумляясь тому, как это было непривычно и жутко. В конце концов, я заткнул ее словами, что поселюсь с тобой. Ложь, конечно, ведь я знаю, что тебя в Лондоне не будет. А сибил не в курсе. Она просто слегка на взводе. Семья лучше держаться вместе. Я-то все равно буду приезжать по выходным. «А ночевать будешь у вас дома?» посмотрим, если найду прислугу, а если нет, то у меня всегда есть клуб». И перед глазами Хью пронеслась череда бесконечных, тоскливых вечеров в компании тех, с кем ему совершенно не хотелось эти вечера проводить. Руперт, знающий, насколько брат любит семейный уют, тоже на краткий миг представил одинокого бедняка Хью в клубе и сказал, «Ты ведь можешь ездить туда-сюда в поездах вместе со стариком». Хью покачал головой – «Кто-то должен оставаться в Лондоне на ночь. Это самое время для авианалета. Не могу же я заставлять парней одних справляться совсем на причале». «Тебе будет не хватать Эдварда, верно?» «И тебя тоже. Все равно таким развалинам, как я, выбирать не приходится». «Но кто-то ведь должен поддерживать огонь в домашнем очаге». «Знаешь, старина, сейчас его лучше притушить». Немного помолчав, Хью вдруг добавил... Ты единственный из моих знакомых, кто пыхтит во время смеха. Ужас, правда, меня в школе дразнили заводом. Ни разу не слышал. Потому что тебя почти всегда не было. Ох, ну, скоро мы поменяемся местами. Тон Хью, такой горький и при этом кроткий, тронул Руперта, и тот машинально бросил взгляд на обернутую в черный шелк культю, что лежала на колени брата. Господи, ему представилось, каково это, на всю жизнь остаться без кисти, которую оторвало взрывом. Рука, конечно, все-таки левая, но я-то левша, думал Руперт, и мне пришлось бы куда тяжелее. Эти мысли заставили его слегка устыдиться собственного эгоизма, и он, желая подбодрить брата, произнес «Твоя поле — настоящее сокровище, и с каждым днем становится все краше». И Хью, чье лицо просветлело, тут же отозвался «Разве она не прелесть?» «Только ради Бога ей об этом не говори». «Я и не собирался, но почему бы и нет? Всегда говорю такие вещи Клэри». Хью открыл был рот, чтобы сказать, мол, это другое дело, но передумал. С его точки зрения хвалить красоту тех, кто ею на самом деле не обладает, вполне приемлемо. А вот действительно красивым людям говорить такое нельзя. «Не хочу внушать ей разные мысли», «Расплывчато пояснил он. И Руперт, зная, что на языке казалитов это означает задирать нос, он ведь и был взращен с синдромом единственного и неповторимого, щёл что лучше или проще согласиться. Разумеется». Рэймонд Касл и его старшая дочь сидели в Лайонс на Тоттенхем-Корт-Роуд. папочка в сотый раз повторяю, у меня все в полном порядке, честно». «Пусть так, но мы с твоей матерью хотели бы забрать тебя за город, к нам и остальным членам семьи. А я очень хотела бы, чтобы вы перестали относиться ко мне как к ребенку, мне уже двадцать». «Да знаю», — подумал Реймонд. «Если бы он действительно считал ее ребенком, то попросту приказал собрать чертову сумки, сесть в машину и ехать вместе с ним, старой перешницей и гувернанткой. А теперь ограничивается каким-то хотелось бы». «И в любом случае, сегодня я не могу никуда поехать, у меня вечеринка». Воцарилось молчание, во время которого Реймонд привычно и, как это часто бывало, неудачно пытался не вспылить, а потом устало понял, что сил на это у него все равно уже не осталось. Дочь победила, ведь она так обескураживающе напоминала Джессику в те времена, когда он на ней женился, правда, без той романтичной невинности и юной неискушенности, что так его пленили. Золотистые волосы Анжелы, которые она еще год назад очаровательно стригла под пожа, теперь были зачесаны с ровным пробором по центру и заплетены в тугую косу, открывая лицо с идеально выщипанными бровями, аккуратным неброским макияжем и алыми губами. Сегодня Анжела была в приталенном льняном пальто светло-серого цвета с пятном янтарного шифонового шарфика на бледной шее. Выглядела она очень модно – Изящно как назвал это реймонд, однако держалась крайне отстраненно, что тоже помогло ей одержать над ним победу. она совершенно равнодушно уходила от разговора лишь бросала в ответ на любые вопросы пустые избитые клише я в порядке ты их не знаешь я уже не ребенок ничего особенного, а какая разница хорошая вечеринка не знаю я на ней еще не была отозвалась анджела не глядя. Она допила свой кофе и выразительно уставилась на чашку отца, желая поскорее уйти. Покончить с тем, что, как ему казалось, считало лишь праздным любопытством. Подозвав официанта, Реймонд заплатил по счету. Мысль нагрянуть прямо в квартиру, которую Анжела делила с неизвестной подругой, и отвезти дочь на обед пришла ему в голову, пока он ехал по мосту Ватерлоу за леди Райдл и гувернанткой. Взнос... «В копилку хороших дел на неделю, старина», — заметил Эдвард. Но Рэймонд был только рад взяться за это поручение. Он не любил ситуации, над которыми не имел власти, а в Суссексе всем заправлял старик. Итак, если заявиться без предупреждения, можно узнать, что там творится у Анжелы. Рэймонд хоть убей не мог понять, почему она так секретничает. Разве что ей действительно есть что скрывать. Задумавшись, не надо ли было позвонить заранее, Рэймонд понял, что этим только лишит всю затею смысла. А смысл заключался в чем? «Но ну, он все-таки отец, и не следует Анжеле в нынешних обстоятельствах оставаться в Лондоне одной, а значит, он должен уговорить ее уехать с ним в Суссекс. Потому-то он и намеревался с ней встретиться». Кроме того, он бы ужасно себя чувствовал, проделав весь этот путь и оставив дочь в городе, где она рискует умереть под бомбами. На смену неловкости пришла уверенность. Рэймонд был из тех, кто редко сомневался в правильности своих решений. Нажав кнопку верхнего звонка дома на Перси-стрит, он прождал целую вечность, однако никто так и не вышел. Он вновь надавил на кнопку и на этот раз не стал ее отпускать. Что вообще, черт возьми, происходит? Раз за разом спрашивал он себя, и в голове возникали всевозможные жуткие предположения. К тому времени, как из верхнего окна высунулась девица, не Анжела, и воскликнула «Кто там?», Реймонд успел порядком разозлиться. «Я пришел к Анжеле!» — крикнул он в ответ, с трудом спустившись с крыльца, чтобы разглядеть девицу. «Ага, но кто вы?» — отозвалась та. «Передайте, что пришел ее отец». «Отец?» Девица скептически рассмеялась. «Ладно, как скажете». Едва Реймонд собрался вновь подняться по ступенькам, вернее, попытаться преодолеть их, из-за ноги, как опять расслышал голос девицы. «Анжела спит», — произнесла она так, словно собиралась на этом завершить разговор. «Ну так впустите меня и разбудите ее. Именно в таком порядке», — велел Реймонд. «Ладно», — девица покорно согласилась. Реймонд глянул на часы, как будто понятия не имел, который час. Вернее, он не знал точного времени, но помнил, что уже хорошо за двенадцать. Полдень, а она все в постели, господи. Дверь ему открыла девушка с прямыми каштановыми волосами и маленькими карими глазами. «Тут лестница», — произнесла она, заметив, как он хромает. В доме слегка пахло кошками. Рэймонд поднялся за девушкой на два пролета, покрытых протертым линолеумом и попал в комнату, где обнаружились, помимо прочего, незастеленная постель, газовый камин, перед которым на полу лежал поднос с остатками еды, небольшая раковина с капающим краном, грязный ковер цвета морской волны и небольшое просевшее креслице, в нем свернулся крупный рыжий кот. «Слезай, Орландо! Присаживайтесь!» Камин, в котором виднелись какие-то почерневшие обломки, громко гудел. «Я делаю тосты», — продолжила девица и с сомнением глянула на Реймонда, полагая, что он вряд ли захочет присоединиться. «Все в порядке, я ее разбудила. Мы вчера пошли на вечеринку, а вернулись, но очень поздно. Я-то проснулась раньше только потому, что молоко закончилось, да и ужасно захотелось чего-нибудь съесть». Воцарилось долгое молчание. «Продолжайте», — произнес Реймонд. И девица тут же принялась нарезать хлеб. А потом, не поднимая головы, спросила — «Вы вправду ее отец, да? Теперь я вас узнала. Простите», — добавила она. «За что? За тот смешок? За Анжелу, чей папаша, старый негодяй, и пришел без предупреждения?» «И часто ваши гости притворяются отцами?» «Ну, не то чтобы часто», — начала девица. «Но закончить фразу ей не дало появление босой Анжелы в халатике», При этом дочь оказалась чудесным образом накрашена и вдобавок успела сделать замысловатую прическу. «Заехал пригласить тебя на обед», — произнес Рэймонд, стараясь придать голосу уверенности и веселья. Анжела позволила поцеловать ее в щеку, а затем, с отвращением оглядев комнату, сказала, что сейчас переоденется. Уже на улице Рэймонд спросил, «Куда отправимся?» «Я не голодна», — пожала плечами Анжела, «Выбирай сам». В конце концов они прошли по перси а затем и по Тоттенхэм-Корт-Роуд-Клайенс, где Рэймонд с удовольствием уничтожил тарелку жареного ягненка с картофелем и морковью, пока Анжела медленно потягивала кофе. — Так и не соблазнишься порцией «никербокер-глори», — спросил Рэймонд. Когда-то давно Анжела считала эту внушительную смесь мороженого и фруктов лучшим в мире угощением. Но сейчас она глянула на отца, как на умалишенного, и сказала «Спасибо, нет». Потом он принялся с энтузиазмом рассказывать, что должен забрать ее бабушку и мисс Миллимент, при упоминании о которой лицо Анджела посветлело. И Рэймонд только тогда понял, насколько сильно дочь до этого злилась. «Мисс Миллимент мне очень нравилась», — произнесла Анджела. И на ее лице промелькнуло непонятное выражение, настолько мимолетное, что Рэймонд едва успел его заметить. В тот момент он и попросил прощения за свой внезапный визит. «Ну и зачем ты пришел?» — поинтересовалась анджела Извинения, казалось, были приняты, и Рэймонд, ухватившись за эту возможность, тут же рассказал о своем желании вывести ее из Лондона. А теперь они уже уходили. Встреча обернулась провалом. Когда они подошли к машине, припаркованной около жилища анджелы Рэймонд произнес «Может, маме позвонишь?» «Она в новом доме. У отлингтон Три-четыре. У нас нет телефона, но я постараюсь. Спасибо за кофе. Анжела подставила отцу щеку для поцелуя, а потом взбежала по ступенькам. Обернулась она лишь на пороге, убедиться, как показалось Реймонду, что он сядет в машину и уедет. Он так и сделал. Под конец этого напряженного дня Реймонд наделал массу глупых ошибок. Первым делом забрал свою тещу. Леди Райдл сочла оскорблением, что ее везут в сток Ньюингтон за мисс Миллимент гувернанткой, чей багаж был необычайно сложно уместить в машине. Там уже лежали чемоданы леди Райдл. Поэтому Реймонду пришлось привязывать вещи мисс Миллимент к верхнему багажнику, и он провозился с этим целую вечность. Затем на выезде из туннеля Блэквелл закончился бензин, а на холме около Севенокса пробило колесо, чем Рэймонд был не виноват, но для леди Райдл это стало последней каплей. И на протяжении всего кошмарного, утомительного дня Рэймонд раз за разом прокручивал в голове печальную встречу со своей старшей дочерью. В ее поведении он со всей невыносимой очевидностью видел самого себя. Мужчину среднего возраста, вспыльчивого и разочарованного, никчемного во всем, что его когда-либо интересовало, изводящего других, чтобы им тоже стало неуютно и беспокойно, особенно своих детей. Джессику он не трогал. Да, он мог выйти из себя, но никогда не тиранил ее, потому что любил, души в ней не чаял. И всякий раз, утратив самообладание, затем сокрушался и часами, а иногда и днями окружал Джессику преданной заботой, бичуя себя за дрянной нрав и чертова невезения, а она, благослови Господь ее доброе сердце, всегда его прощала, всегда. Теперь его вдруг поразила схожесть всех этих случаев. В них было нечто ритуальное. И как это он не заметил, что за последний год ответы Джессики стали машинальными? Волновало ли ее все это, или, может, Реймонд ей наскучил? Всю жизнь он боялся, что его не любят. Отец считал недостаточно способным, мать обожала лишь Роберта, его старшего брата, погибшего на войне. Но когда Реймонд встретил Джессику, в которую сразу же безумно влюбился... И она ответила взаимностью, ему стало все равно, испытывают ли к нему симпатию остальные. Он был всецелый и полностью поглощен любовью сего вожделенного создания. Жениться на Джессике мечтали десятки мужчин, однако она предпочла его. О, как Реймонда переполняли мечты и рвения преуспеть ради нее! Какие планы он строил, чтобы заработать денег и подарить ей жизнь в роскоши и романтичной праздности! Реймонд пошел бы ради Джессики на что угодно. Однако все его задумки почему-то терпели фиаско. Пансион, птицеферма, выращивание грибов, курсы для глупых мальчишек, передержка собак. После каждого провала затеи становились все менее масштабными и все более отчаянными. Реймонд ничего не смыслил в коммерции, попросту не был ей обучен и, как ему самому пришлось признать, плохо ладил с людьми, со всеми, за исключением Джессики. Когда у них появились дети, он начал ревновать ведь они отнимали все ее время. После рождения Анжелы, спустя всего лишь год, как Реймонда комиссовали, Джессика и думать не могла ни о чем другом. Анжела была сложной мальчишкой, никогда не спала больше часа или двух подряд, а значит, ни Джессика, ни Реймонд не могли как следует выспаться по ночам. Новорожденную Нору Анжела так возненавидела, что Джессика даже на минутку боялась оставить их наедине». А позволить себе нянечку или постоянную прислугу они, разумеется, не могли. Когда родился Кристофер, Реймонд обрадовался было появлению наследника, но тут оказался худшим из всех отпрысков. У него вечно все шло наперекосяк. Плохое зрение, слабый желудок. В пять лет чуть не умер от мастеидита. Джессика так его разбаловала, что Кристофер превратился в еще большего рохлю и труса. Боялся буквально всего. Что бы Рэймонд ни делал, ситуация не менялась. Он вспомнил, как запускал для детей фейерверки, и Кристофер, которому не понравились громкие звуки, поднял рев. Как отвел их в зоопарк, где можно было покататься на слоне. А Кристофер отказался лезть ему на спину и закатил жуткую сцену прямо на людях. Джессика постоянно твердила, что мальчик всего лишь чувствительный. Но Рэймонд считал его неженкой, и это пробуждало в нем наихудшие черты. Где-то в глубине души он понимал, что обращался с сыном плохо, и в итоге исполнялся ненависти и к себе, и к нему. Да мальчишка же напрашивался. Эти его трясущиеся руки, неуклюжесть, безмолвия, когда его бронили, доводили Реймонда до непреодолимой ярости, которую он, если и мог умерить, то лишь до раздражительности. Когда Реймонда за недостаточный ум критиковал его собственный отец, Он всякий раз выходил из себя и делал что-нибудь другое, и, черт возьми, делал отлично. Получал высшие награды по регби и гребле, стал первоклассным стрелком и лучшим ныряльщиком в учебном заведении. Папаше было чем гордиться, если бы он только задумался. Однако он и дальше заставлял Реймонда чувствовать себя идиотом, потому что тот не понимал нужных ему вещей. Чудесным спасением стала армия. Там дела Реймонда шли прекрасно. К началу войны он уже стал капитаном, потом майором, получил ордена, женился на Джессике и провел с ней божественные две недели в увольнении в Корнуолле. А потом случился ипр третья битва, где он и потерял ногу. Ему казалось, что наступил конец света, и это, несомненно, был его конец карьеры.